Приключение четвертое. Талант. Маша Васнецова была крайне расстроена. «Почему я должна учиться рисовать только потому, что мои прапрапрадедушки были знаменитыми художниками? Никакая я не художница. Не хочу ничего рисовать. Хочу быть как все. Не нужно мне никаких гувернанток. Не буду я рисовать, что вы ко мне постоянно пристаете». Так говорила Маша своим родителям, которые непременно хотели нанять для нее частную учительницу рисования. «Машенька, не груби!» – остановила ее мама. Она стояла у раковины и мыла посуду. «Мы же тебя не заставляем, Маша!» – спокойно говорил отец. «Я просто думаю, что у тебя настоящий талант. Ты бы попробовала поучиться. А вдруг тебе понравится?» Маша насупилась и ничего не ответила. «Пусть себе идет гулять», — вздохнула мама. «Раз не хочет такую возможность использовать, не надо. На что-нибудь другое деньги истратим». «Ладно, я пошла», — обрадовалась Маша. «К семье буду дома. Мы обещали дедушке Степе помочь украсить комнату для воскресной школы». «Что это еще за воскресная школа?» — удивился папа. Пока не знаю. Приду, расскажу. Не знаю, что с ней делать, удрученно сказал отец. Такой талант пропадает. А вот и Машенька появилась. Дедушка Степа, как взрослая подал руку девочке. Так что, ребята, за работу. Маша, ты бери вот эти засушенные листья и нанизывай их на нитку. Потом мы их вместе развесим. А ты, Коля, складывай здесь арбузы. «Мы здесь сделаем выставку овощей и фруктов». «А вы, ребята?» Обратился он к группе незнакомых Маши, мальчиков и девочек, которые, видно, тоже пришли помогать вместе с Дениской. «Вы вместе с Дениской можете расставлять стулья». «Вот если бы среди вас был кто-то, кто хорошо рисует, я бы попросил его оформить этот плакат». Дедушка Степа развернул скрученный в трубку плакат, на котором было написано большими красными буквами. «За все благодарите!» «А у нас Машка хорошо рисует! У нее предки были известными художниками! Вы ведь знаете художника Васнинцова!» Коля, таща огромный арбуз, вопросительно посмотрел на дедушку. «Только она не хочет рисовать, потому что все к ней пристают». «Правнучка, правнучка! А она упрямая! Она сама по себе!» Маша ничего не сказала, только искоса посмотрела на Ломоносова. «Ну, если не хочет, так заставлять не будем», — сказал спокойно дедушка, прикалывая плакат к стене. «Ну что, пол седьмого, время начинать урок», — объявил Степан Васильевич. «Спасибо, ребята, за помощь. «Завтра воскресной школы не будет, потому что завтра праздник жатвы, праздник благодарения. Мы проведем урок сегодня». «А нам можно остаться?» – спросил Денис. «Мы с Колей никогда не были в воскресной школе». «Конечно, оставайтесь», – улыбнулся дедушка. «И ты, Маша, оставайся». «Я пообещала, что всем буду дома», – сказала Маша. «Ну, я позвоню, может быть, мне разрешат». Маша пошла в другую комнату, где стоял телефон, и через минуту оттуда донесся ее звонкий голос. «Дедушка Степа, мама спрашивает, не могли бы вы меня провести домой после урока?» «Хорошо, проведу», — отозвался дедушка. «Заодно познакомлюсь с твоими родителями». Обращаясь ко всем, дедушка сказал. «Ну что, ребята, рассаживайтесь». «Сегодня мы поговорим об одной интересной притче, которую сказал Христос». «А что такое притча?» — спросил Коля. «Это когда причитают?» «Да тише ты!» — остановил его Денис. «Тут все, наверное, такое знают, а ты спрашиваешь». «Нет-нет, если только у кого есть вопросы, перебивайте и спрашивайте, не стесняйтесь», — поспешно сказал дедушка Степа. Некоторые из вас больше знают о Боге, другие вообще ничего. Но у нас пока только один класс, так что все вопросы хороши. Ну а кто знает, что такое евангельское притча? «Это истории, которые рассказывал Иисус», — ответила одна девочка. «Да, это примеры жизни, которые Господь использовал, чтобы что-то объяснить своим слушателям». Подтвердил дедушка, поглаживая длинную белую бороду. Так вот, наша притча записана в 25 главе Евангелия от Матфея. Я не буду вам ее читать, просто перескажу смысл. Значит так, жил-был один очень богатый человек. У него было три главных помощника, которыми он успешно руководил и его богатство приумножалось. Но однажды он собрался в далекое путешествие и решил поручить все свое дело служащим. Богач хорошо знал своих работников и знал, кому сколько можно поручить. Так вот, одному он дал пять талантов, другому два, а третьему один. «Как же он мог таланты раздавать?» спросил удивленно Денис. «Он что, такой талантливый был?» Все засмеялись. «Талант – это такая денежная единица», – широко улыбнулся учитель. «Ну, как у нас рубль или доллар. В то время люди на Востоке пользовались талантами. Только талант был очень крупной денежной единицей». «А что за него можно было купить?» – спросила Маша. «Ну, например, один человек за два таланта купил гору» на которой потом построили целый город Самарию. Вообще талант — это и мера веса. Так вот, один талант — это килограммов тридцать серебра. Килограммов тридцать? Так же целый мешок! Так что, один получил пять мешков серебра, другой два, а третий один? Ломоносов чуть не соскочил со стула от удивления. «Ну, пусть будут небольшие мешки!» — улыбнулся дедушка. «Но суть причты не в этом. Важно, что они сделали с этим богатством. Тот, у кого было пять мешков, пустил их в оборот». «А как это в оборот?» — спросила белокурая девочка, которая сидела рядом с Машей. «Ну, здесь точно не написано, но, может быть, за эти деньги он построил завод, по изготовлению камней для строительства, так как у нас, в Старице. Потом начал продавать камни и так зарабатывать деньги. В конце концов, у него скопилось не пять, а десять мешков серебра. Вот это да!» — снова не выдержал Коля. «Это же море денег!» «Тоже сделал и второй», — продолжал дедушка Степа. «Он, наверное, кур стал разводить», — звонко захохотала Маша. «Может, так улыбнулся дедушка, — «а может быть, что-нибудь другое. Я бы на его месте купил такси и разводил людей, и они бы мне еще и чаевые давали», — мечтал слу Денис. «Тогда еще машин не было», — заметил Ломоносов, — «только ослики и лошадки». «Да, вот ты бы, наверное, ослика и купил», — хихикнула Маша. «Дедушка Степа, а что сделал третий, тот, что с одним мешком?» А тот человек был очень боязливый, нерешительный, просто трус. Он подумал, а вдруг я потеряю все деньги, вдруг меня обманут, что тогда мне скажет хозяин? Лучше я закопаю свой талант, свой мешочек с серебром, а тогда точно ничего плохого не произойдет. Возвратится хозяин, я ему и верну все его деньги. Дедушка Степа пригладил бороду и продолжал. Прошло время. Хозяин возвратился и созвал своих служащих, чтобы расспросить, как у них шли дела. Первый рассказал, как он успешно вложил свои деньги, второй, как он использовал свои таланты и сколько заработал, а третий сказал, что он ничего не делал, только сохранил деньги. Знаете, что сказал ему хозяин? Он сказал, что этот третий служащий просто хитрый лентяй и выгнал его с работы, потому что работать он не хотел, боялся. Вот так. «Жалко», — подумал слух Денис. «Он ведь не растратил деньги». «Ну и не использовал», — сказал дедушка. И вот к чему Христос рассказал эту причцу. Каждому из нас Бог дал талант. — А мне ничего не дал, — перебил Ломоносов. — Где же мой мешочек с серебром? — Коленька, это образно сказано, — объяснил дедушка Степа. — Например, у тебя острый ум. Ведь за это тебя и прозвали Ломоносовым, правда? — Так это один из твоих талантов, и это, поверь, побольше, чем какое-то серебро. Ум — это огромное богатство, и Бог хочет, чтобы ты пускал его в оборот. — Ум в оборот? — «А что это такое?» Коля посмотрел снизу вверх на дедушку и поправил очки, которые снова сползли на кончик его веснущатого носа. «Возможно, ты сконструируешь вертолет нового типа или какое-то лекарство изобретешь, и это значит, ты пустишь свой талант в ход, реализуешь то, чем тебя наделил Господь. Если, конечно, будешь стараться, потому что, само собой, ничего не получается. «А если я не такой умный, как Ломоносов?» – включился в разговор Денис. «И рисовать, как Маша, не умею. Я обычный человек. Где же мои таланты?» «Видишь, Дениска, каждый человек должен сам понять, чем он может быть полезен другим. Здесь нужно многое попробовать. Нужно не бояться экспериментировать. Бог знает, что у нас будут ошибки». Но это ничего. Важно, чтобы мы не закапывали свои таланты, не боялись жить. «Ну, например», — нетерпеливо перебил Денис, — «что такое я могу пустить в оборот?» «Давай вместе будем думать», — сказал спокойно Степан Васильевич. «Ну, например, я заметил, что у тебя есть способности руководителя. Вот вы с Колей хорошие друзья» а командиром в ответственных ситуациях являешься ты, правда? «Правда», — согласился Ломоносов. «Он заправила». «Так вот, Денис, это один из твоих талантов. Если ты будешь его развивать, в будущем можешь стать руководителем на каком-то предприятии. Или свое дело начнешь, или, может быть, станешь пастором церкви», — улыбнулся в усы дедушка. «Ну да, пастором церкви», — Денис махнул спадающие на глаза волосы. Такое скажете. А еще, какие могут быть у меня таланты? Какие мешочки с серебром? Ну, скажем, у тебя есть свободное время после школы. Да и у всех вас, ребята, есть свободное время. Вот вы пришли сегодня помочь подготовить комнату к завтрашнему богослужению. Это значит, каждый из вас... Пустил в оборот свой драгоценный талант время. Знаете, говорят, время – деньги. Так это правда. Время – это тоже своего рода талант. Я вот жизнь почти прожил, а столько времени упустил. Теперь жалко. А вы, ребята, дорожите временем. Делайте добро людям. Отдавайте себя на служение другим. И этим самым вы будете отдавать себя на служение Богу. «А как это так?» – не поняла Маша. «Бог и люди – это ведь не одно и то же». «А знаешь, Машенька, как однажды Иисус Христос сказал, что вы сделаете кому-то из людей, считайте, что вы сделали это мне. Ну, например, кто-то попал в больницу, а вы пошли его проведать. Это все равно, что вы Иисуса пошли проведать. И это значит, что вы пустили свой самый драгоценный талант в ход». А какой же талант самый драгоценный, полюбопытствовала белокурая Машина соседка? Самое драгоценное – это дело любви. Если вы сделали что-то не просто так, а из любви, то это действительно мешок денег в обороте. Это самое ценное, что только есть на свете, когда мы поступаем по любви, жертвуем временем, силами, разумно используем свои способности. И Христос хочет, чтобы мы спешили делать добрые дела, потому что Он может очень скоро возвратиться на землю, и нам нельзя упускать возможность делать доброе для других». Степан Васильевич посмотрел на часы. «Ну, давайте заканчивать, а то времени у нас сегодня не так много. Как всегда, напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой притче и как вы хотели бы применить ее в жизни, хорошо?» На это вам отводится пятнадцать минут. Маша подошла к дедушке и негромко сказала. — Степан Васильевич, если у вас есть краски, я бы хотела разукрасить этот плакат. — Если можно, конечно. — Конечно, можно. Только у нас времени совсем немного осталось. Всего пятнадцать минут. — А я обычно быстро рисую. Я успею. Он согласно кивнул, достал из ящика стола краски и пошел снимать плакат. Через пятнадцать минут дедушка собрал листки, на которых ребята написали свои размышления. А потом подошел к Маше. «Ну что, Машенька, готова?» «Готова», — радостно сказала Васнецова. Дедушка поднял плакат, чтобы показать его всем ребятам. Девочка, что сидела рядом с Машей, не выдержала и захлопала в ладоши. И все тоже зааплодировали. А Коля сказал, «Талантище!» Таких красивых осенних листьев я никогда в жизни не видел. Спасибо, Маша. Дедушка довольно посмотрел на свою новую ученицу. Завтра все будут любоваться твоей работой. Это вам спасибо за урок, дедушка, сказала негромко Васнецова. Степан Васильевич и Маша шли по полутемной ухабистой улице. Вот здесь я живу. Маша указала на небольшой, аккуратненький домик. «Заходите к нам на чай!» «Да нет, спасибо, уже поздно!» — отказался он. «В другой раз как-нибудь!» Маша постучала, ее мама открыла двери. «Степан Васильевич, заходите, пожалуйста, хоть на минуту!» — пригласила она дедушку. «Нам интересно знать, что у вас за школа такая воскресная!» «Мам, это очень интересная школа!» — затлораторила «Маша!» Дедушка истории из Евангелия рассказывает, только не так, как бабушка мне читала, а очень-очень-очень интересно и понятно. Даже Ломоносову понравилось, он, судим, Бога совсем не верит. Дедушке оставалось только улыбнуться. Из другой комнаты вышел отец Маши и познакомился с гостем. «Ну, а что ты сегодня интересного узнала?» – спросил он дочку. «Я узнала, что таланты, вернее мешки с серебром, нельзя закапывать в землю». Бог хочет, чтобы мы все это пускали в оборот, даже если иногда будет получаться не так, как хотелось бы. Нужно делать добро так, как мы умеем, потому что это будет, ну, как бы Иисусу. Ну, ну, если бы я, мама, я тебя поцелую, и она чмокла маму в щеку, это все равно, что я Иисуса поцеловала, потому что я тебя люблю, а не просто так. И еще я решила, что если можно, я хотела бы... «Заниматься с учительницей рисования, потому что таланты на дороге не валяются. А если они есть, их нужно развивать. И не нужно бояться неудач и ошибок, так ведь, дедушка Степа?» Точно подтвердил дедушка, удивляясь внимательности своей бесшабашной с виду ученицу. Папа удивленно посмотрел на дочку, потом на ее учителя. Дедушка смесь развел руками. «Вы бы слышали, что она нам три часа назад говорила!» — покачал головой папа и подал дедушке руку. «Спасибо вам! Я надеюсь, что мы еще встретимся и не раз!» «Обязательно!» — дедушка крепко пожала руку Машиному отцу. «Ну я пойду. Спокойной ночи!» «Спокойной ночи!» — ответили в один голос Маша и ее родители.